«Я уверен, — задумчиво ответил Хавершам, — что леди Данни, как обычно, гонится за новой модой. Сейчас все столичные дамы просто помешались на танцующих медведях. Вы правы, мой мальчик. Тогда мой долг перед светом — избежать грозящей семейной катастрофы. Придется возвращаться. Вы согласны?» «Бесспорно, лорд Линтон. К тому же здесь вас не удерживают никакие срочные дела. Утром мне надо будет кое-что обсудить с управляющим, а к вечеру я также вернусь в Лондон». Джастин встал из-за стола и направился к двери. В этот момент секретаря осенила неожиданная мысль. Он хлопнул себя ладонью по лбу и воскликнул о милорд а вы не думаете что леди дани уже успела приобрести себе танцующего медведя упаси боже представьте себе грязное вечно голодное животное роняющее блох и к тому же постоянно порывающееся сбежать обезьяны еще хуже сэр неуверенно проговорил питер во всяком случае мне так кажется Может быть, но не намного. Черт, побери, Питер, что же мы с ним будем делать? Уверен, что леди Данни имеет какие-то соображения на этот счет. Разве вы забыли, что ваша супруга однажды уже заводила себе обезьян? Такое вряд ли можно забыть. Мужчины посмотрели друг на друга, думая об одном и том же. Как-то Джастин договорился с друзьями выпить по бокалу вина, а заодно и обсудить кое-какие дела. Сделать это они решили в холле дома Линтона, где обычно царила тишина и порядок. В условленный час Джастин встретил гостей у парадного подъезда и пригласил пройти в дом. Сам он шел впереди, показывая дорогу. Уже приближаясь к холлу, он услышал какой-то шум. Граф открыл дверь и замер на месте. То, что происходило в холле, напоминало сцену из Дантова Ада. Почти все его домочадцы, начиная с кухонной уборщицы и кончая всегда строгим и суровым Бетфордом, столпились в середине холла. Они кричали, размахивали руками, явно протестуя против чего-то. Хавершан застыл на пороге библиотеки, схватившись за дверную ручку, так как будто в ней видел единственное спасение от охватившего весь дом повального сумасшествия. Вначале Джастин увидел только свою жену, причем в опасной и крайне неприличной позе. Даниэль сидела верхом на перилах у верхней площадки винтовой лестницы. Подол в ее платья задрался так высоко, что из-под него выглядывали не только нижние юбки, но и высовывались чуть ли не до колен стройные ножки в шелковых чулках и детских ночных тапочках. В руках Даниэль, рискуя свалиться с перил, держала связку бананов. Она выдирала из них спелые плоды и приманивала ими каких-то отчаянно визжавших существ, раскачивавшихся на висевшей под самым потолком огромной люстре. Даниэль! — закричал граф. — Сейчас же слезайте оттуда! В холле сразу же стало тихо. Замолчали все, кроме Даниэль, которая взглянула на стоявшего в дверях графа и сказала с нескрываемым упреком. — Зачем же так кричать, Джастин? Я их почти что поймала, а вы все испортили. — Слезайте с перил, я вам приказываю! — загремел граф совершенно забыв о том, что обращаться в подобном тоне к законной супруге, да еще в присутствии слуг, крайне неприлично. Никто из домочадцев никогда не слышал, чтобы граф Джастин Линтон так кричал.